Головатый сауна Васирба насиука. Валерий Протасов уверенно вливался в поток машин, выбирающихся под вечер из города. Нужно признать, что делал это от ловкости у носорога, оказавшегося в антикварном магазине. Ежи минута сигналил, жалу на педали, а баранку крутил с такой силой, что оставалось только удивляться, каким образом она ещё держится на рулевой колонне. У Андрея, удобно устроившегося рядом с армейцем на заднем сиденье джипа, могучая спина Братасова, качавшаяся в такт, пертящему рулю рукам, вызвала забавную ассоциацию, и он весело разулыбался. Андрею представился слесарь-садист, засевший вечером в бойлерном многоэтажного дома, ожесточенно вращающий вентилет подачи их горячей воды, получающий утонченное удовольствие от душераздирающей хопли, доносящихся из ванны. Решение на Боровского парализовало пробка. Проташёв свернул налево, проскочил какими-то узенькими улочками и вырулил на бульвар Щерченка. Но и там они попали в затор. Где-то впереди произошла авария. Сшило типа намыло, Брежнев констатировал отказ. На хлеблю, блин, тач, накупили в натуре пра. Высказал своё мнение Проташ. Силы купила, мозги не успел. А, и наконец и сад Петров меновал в стене бульвара и вырушил на простор перед Литовского проспекта переименованного при Щербицком проспект Победы. Внимание, Андрей, тут же привлекло внимание душительным куполом и колоннадой здание цирка справа. То что протаца, уловившее этот эффект зеркал с заднего вида, радостно бряк. Не грусти, братела, свожу тебя как-нибудь на клоуна. Арнест мне вот клично заветил. что клодов, особенно в последнее время, хватает и на улисах города. Род Протасова практически не закрывался с тех пор, как они вчетвером уселись в машину и покинули творо особняка. Едвавик пробило со своими неограниченными возможностями, а корочетих уже некуда. Остался далеко позади Валерий воспел духом. Он знал, что они направляются в саун Протасов сразу повеселел. Незамедлительно предложил уложить клёв. в сторону большая кольцевой дороги. Хоть пару девок с собой возьму в натуре, а то в салах таких орсенти толпанутся при головой. А тасар вовсе отказал. Протасар соскользнулся на дороге. Время за время нехидно оцениваю умственные способности других водителей, а также всевозможные способы, вдоля которых тебе появились на свет. Армейс покатывался со смеху. Матура радостно подтакивал и бывало в седьмом небе после того, как Правилов дружевке хлопнул его по плечу, передал сообщение от Атасова. Вот сам Андрей, волосавадца командира, сказал Правилову: "Отдохнёшь в выходные с ребятами. Я волел, чтобы устроили тебя Тут не на море". Тут Правилов и лука. Понедельник посмотрим, что можно сделать. Так что поменял все дела, чувствуя себя золушкой, встретившей на многотрудном и тернистом пути сказочного волшебника-филантропа. Они как раз пронеслись мимо танка, застывшего на бетонном постаменте, когда Атасов, единственный, сохранявший мрачное усы, махнул Протасову рукой: "Давайте поправо". Протасов крутанул рулёв, после чего джип срезал две полосы и вырвался из замешательства на дороге, влетел в узкую улицу. При повороте Атасов повалился на плечо Протасова, что вызвало у того восторженное сожаление. Ну ты, да, Атасов, чего, мурзилок по видюшнику насмотрелся? Они миновали несколько кварталов. Дома вокруг были по преимуществу пятиэтажки. Наконец, Атасов резко нажал на колокольчик. Джип понесло юзом, развернуло нахер и взял камеру возле двухэтажного дома, почти полностью вскрытого цветущими деревьями. Нормально, приехали в натуре, радостно сообщил Атасов. долго «Ну, три ну, двух рак в славном голосе מצралс армьей Андрей прикинул момент на какой срок лишил бы его прав пакет сдумал хоть разок обойтись таким образом с тормозными колодками жёлтой тройки вспомнив отцовскую ношету контура поместья они зашагали по мощёной кирпичом дорожке покамерчились у обшитой сосновой ваготки двери протас автобус вышел из кармана ручку на поднимавшуюся садовая грабли и надавил кнопку звонка. Помоçou повига диуне, дова открыва. Сидів українські, положив телефонную трубку. Откинулся до всяка к кресле, заложил руки за голову и всем телом потянулся. В спине что-то предательски хрустнуло. Украински неодобрительно хмыкнул, скосиму глаза в сторону своего парасольника. Ждька кристилический дисплей таймера завел на 7:45. Да, сказал себе украинский. М-м, да, такие переговоры вести это тебе не ушами трясти. Распинался 45 минут перед этой козой, Витано, твоей первой учительницей, а ты ей главный любимчик. Он действительно вложился в школьный урок, держа трясада фамилией Сергеем, ту хреновую гору работы, что была проделана им за истекшие сутки. А сделано было ни мо. Подчинённый полковник трудясь в поте лица, опечатали десяток складов, вывернули наизнанку приблизительно такое же количество офисов, наворотили целые телеконы бумаги и даже задержали кое-кого, так сказать, до выяснения. Теперь, используя гипотокументов, изъятых в сейфах Антарктики, Украинский готовился к следующему этапу операции. Предстояло в сущности всего вещевого последовательно выявить структуру, еще вчера приносившая доходы Виктору Ледовому, и теперь лично забивает мне гвозди 12-го размера. Что сезон охоты объявлен, с ним же самим прулит главного загольчика. Это Краски понимал хорошо. В качестве же дичи выступает на сей раз не зайчик побегающий, а матрёйка баран со следами. Это у нас стало ещё лучше. Сергей Михайлович отдавал себя от столб, что как турика кабана слышит охотник, ну чточно не обрадуется. А уверенный кабаг, тела паскудное. это неприятности. Пары решили неприятности, повар нашел полковника. Назойливая мысль о том, что Виктор Ледовой прине благоприятным для украинского оборота дел в состоянии проглотить не разжовывая и вкуса скотина не распробует, душила меня этих полковников, не давала покоя украинскому, ещё подавке искрен. Силу свою Виктор Ледовой черпал из источников, но такой высокий, куда Сергей Михайлович заглядывать-то опасался. чтобы шевелил их ненарок. В сложившихся обстоятельствах, украинский предпочел бы переговорить с самим Артемом Паришаева, который, собственно, и навел в ведомство полковника на Виктора Ледового, как ракет он на цель. Так вот, Паришаева упорно предпочитал оставаться в тени, предоставив Сергею Михайловичу возможность отсчитываться перед расхитительной милой Кварчукой. Полковнику это нравилось, как кошке поводок, однако поделать он ничего не мог. Его зависимость от Паришаева была практически полной. Сергей Михайлович, голосок милый, самолюберность, хоть бери, крайне прикладывай. А вы о личной просьбе Артема Павловича не забыли? Вы не забыли об этом? Забудешь тут, как и о прогрессирующем флюсе во рту. Речь шла о депутате, которому покровительствовал лично Артем Паришаева. Депутат прибыл в Киев из далекого шахтерского края, чтобы защищать народные интересы. И те же защищало одного грека, пока через мирное увлечение номарками, женщинами, поручения и будущей взрослой жизни не сепались с ни ними на злоушот. Народный избранник стал жертвой шантажиста, сбившего вниз до разбрата коммерческой сауны за сердце. Сауна, казалось, оборудована в первоклассной системой звука и видеозаписи. Там депутат Петровля попытался послана, что называется, не мал, пытайтесь избавиться от стресса, погущенного наличием блина заседай изъездил вечерков в банку и в липках курващи. Гнусный шантажист прибыл в деле, суля в противном случае обнародовать кое-какие эпизоды трепетного общения депутатов с двумя выражительными тапочками. Причем оставалось неясно, члены ли эти мамзели избирательного штаба депутата или совсем не члены. Как будто бы мне было, депутат пожаловался Паришаева, Артём Павлович незамедлительно и с восхитительной лёгкостью повесил и эту проблему на шею Крайцкого. «Я не забыл, милая Сергеевна!» «Тогда у меня всё! Желаю удачи, Сергей Михайлович!» Полковник встал из-за стола, крошёлся по кабинету и снова потянулся, разминая затёкшие мышцы. Остановился у окна. Город утопал в зелень. «Как оно быстро, всегда раз, и всё зелёное!» – пробормотал Сергей Михайлович – Он поставил мо открытый промови, вдыхая свежий воздух, наблюдая картину города, великолепного заката. Чувство, как благодаря тёплым краскам, вечер отдыхает тоже на глазах. Усталость, накопившаяся за последние месяцы, ощутимо давила, но он по небу отпихать, короновать. Помру я скоро, сказал полковник украинский в пустоту своего кабинета. Потом двинулся к столу, опустился в кресло. Ну впал в клавишу спикерфона, принялся набирать номер. Володя. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Ну, что у тебя там? Не беспокойтесь, Сергей Михайлович. Ребята уже выезжают. Так оно и должно было быть, на украинский палакан. Что лучше перебодить, чем недободить. Ни хей, мне этого понасёка разнесут ещё раз. Их жизни слобы превращат в боль. Будет сделано. И чтобы вытрясли ксю. Понял, всё. Я с тобой, Небихалович. сразу же педагогишь. Украинцу приготолся к вешалт. Надеюсь, что с работой сегодня закончит и он наконец с чистой совестью может пойти на перекуправление.